Глава 18. Нет прощения. В северной башне возле комнаты меня дожидаются два эльфа. Устрашающий брат Винтер и худощавый юноша, который был с ним утром в столовой. Вооруженные луками и полными колчанами стрел, они терпеливо ждут, прислонившись к стене возле окна. Увидев меня, эльфы подходят ближе. Лорен Гарднер. Мрачно, с заметным акцентом произносит брат Винтер. «Я Каэль Эйрлин, брат Винтер Эйрлин, а это мой ординарец, Рейстарим». Нехотя, коротко поклонившись, он продолжает. «Мне нужно с вами поговорить». «Вам лучше уйти!» Беспокойно оглядываясь на дверь в комнату, прошу я. Сердце снова начинает бешено колотиться. «Вам нельзя заходить в башню!» Сестра рассказала мне о ваших угрозах. Выступает он вперед. Я пришел со всем уважением просить вас оставить мою сестру в покое. Еще один шутник выискался на мою голову. Возможно, и икоритам стоит пересмотреть свое поведение. Не нападать и не оскорблять соседей по комнате, если им так хочется жить в мире и покое. Парирую я. Вы говорите о моей сестре? Она на вас напала? Удивленно распахивает глаза эльф. Винтер никогда ни на кого не поднимала руку. Я ни разу не слышал от нее злого слова, даже когда с ней обходились гадко. выгораживают сестренку. Как несправедливо. Ариэль Хейвен напала на меня в первый же вечер. Объясняю я. Мне пришлось всю ночь прятаться в чулане под лестницей, ожидая неминуемой смерти. А ваша сестра и пальцем не шевельнула чтобы остановить свою подругу. «Моя сестра!» Каэль с видимым усилием старается говорить тише. «Если бы вы знали, какое у нее доброе сердце! Крылатых дыавглов или икоритов, как вы их называете, эльфы ненавидят так же, как и горнерийцы. В нашей священной книге Лео повествуется о злых крылатых чудовищах, демонов, по своей сути. Многие желали бы видеть Винтер в тюрьме, за решеткой или даже хуже. Ей некуда идти. Любым вашим обвинениям, даже самым лживым, сразу поверят. На сторону Винтер не встанет никто, кроме меня и Рейса Тойна. Да, трогательная история, и Винтер жаль. Но куда завела меня моя собственная слабость? Я не могу податься на уговоры. «Лавствуй или подчиняйся», – всплывают в памяти слова Лукаса. Собрав все силы, я саркастически замечаю. «Что ж, мне такой расклад на руку, вы согласны?» Глаза эльфа вспыхивают холодным пламенем. «От гордной рики сочувствия не дождаться. Я должен был это предвидеть». «Теперь уже я не вижу смысла сдерживать ярость. Вам следовало знать». Что я не заплачу и сумею за себя постоять даже в схватке с сигаритами. Каэль пышет яростью, но в глазах второго эльфа столько боли, что я нерешительно умолкаю. Вы достаточно прояснили свою точку зрения, Лорен Гарнер. Холодно произносит Каэль. Не смеем отнимать далее у вас время. Приятного вечера! Небрежно поклонившись, эльф уходит. Почему в комнате курица? Возмущенно восклицаю я, едва открыв дверь. По перепачканному полу носятся цыпленок. Повсюду кучки птичьего корма и белые пятна помета. Орель с ненавистью оглядывается и, подхватив цыпленка на руки, крепко прижимает его к груди. «Убери отсюда птицу!» — требую я. Орель вскакивает, не выпуская из рук цыпленка. «Ни за что! Только тронь файку, черная ведьма, и я сожгу все твои тряпки!» «У него есть имя? Ты дала имя птицы? Ты выкрала его из курятника, да?» Я угрожающе наступаю на Ариэль. «Предупреждаю, горный Рейка! Не трогай моего цыпленка, не то подожгу твою кровать!» «Давай, жги!» — подначиваю я. «Тебя завтра же выгонят!» Мрачно глядя на меня, Ариэль делает шаг вперед. «Меня исключат, если я подожгу тебя, а не твои шмотки!» Зло ухмыляется она. И поверь, черная ведьма, если бы не исключение, ты бы давно сгорела на костре. Знаю, отступать нельзя, надо быть сильной, несмотря на угрозы, но я так устала и хочу лишь одного – спать. Ладно, с отвращением ворчу я. Можешь оставить свою глупую птицу, здесь и так грызище, как в хлеву. А где еще жить, гарнерийской свинье? Огрызается Ариэль. Заткнись, и каритка! Винтер вздрагивает, ее огромные серебристые глаза смотрят на меня поверх черных крыльев. Стыдно, конечно, пугать хрупкую Винтер, но я слишком устала. Моя совесть сейчас спит. Я еще покажу Ариэль. Вот высплюсь как следует, и тогда... Посреди ночи я просыпаюсь от странных звуков. В комнате кто-то поет. Слегка приоткрыв глаза, я оглядываюсь. Это поет Ариэль. Она сидит на кровати вместе с цыпленком и то поет, то едва слышно что-то бормочет. Сейчас у нее совсем другое лицо. Доброе, по-детски открытое. Цыпленок смотрит на Ариэль тихонько кудахче, будто отвечает. Необычно трогательная картина, и я смущаюсь, словно вошла без стука. Ветер сидит в ногах той же кровати, держа в руках тонкую деревянную панель с прикрепленным к ней белым листом пергамента. Аккуратно сложив крылья на спине, она рисует Ариэль с цыпленком. В руке Винтер блестящее белое перо, которое она поворачивает под разными углами. Картина, написанная странным инструментом, невыразимо прекрасна. Художнице даже удалось приручить огонь. Вот блески пламени пляшут на пергаменте, как настоящие. Лукас упоминал, что Винтер пишет стихи и рисует. «Опять я жалею Каритов. Хватит!» Первую ночь они здорово повеселились, когда я сидела в чулане, гадая, доживу ли до утра. Тогда Винтер даже и не подумала мне помочь. А в Валгарде и Кариты меня чуть не убили. Отогнав грустные воспоминания, я проваливаюсь в сон. Той ночью она снова приходит ко мне. Шелки. Она идет за мной по лесу изо всех сил, стараясь не отставать. У меня под ногами шелестят сухие осенние листья. Я снова похожа на черную ведьму. Полы длинного широкого плаща крыльями развиваются у меня за спиной. Шелки что-то отчаянно говорит, но я не понимаю ее языка. Да и не хочу. Она бежит рядом, потом отстает. Однако я не замедляю шаг, не оборачиваюсь, лишь изредка замечая ее присутствие где-то вдалеке. Даже когда Шелки спотыкается и падает, я по-прежнему иду вперед. Сон постепенно тает, я погружаюсь в кромешную тьму. Одна мысль не дает мне покоя. А вдруг, отказываясь остановиться и взглянуть на шелки повнимательнее, я упускаю нечто очень важное, жизненно важное.